283. Май 9. -е. Можно ли быть счастливым, когда несчастье висит над планетой, и людское безумие готово на то, чтобы ввергнуть в хаос разрушений? Нет. Каждое чуткое сердце не может не ощущать общего неблагополучия. И даже в более счастливые времена мудрые люди преисполнялись печалью, ибо многое знали. А во многом знании много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Радость космическая за пределами жизни обычной. Эта область доступна, если человек не имеет ничего своего и ничто не считает своим. Обычная же радость земная недолговечна, ибо оболочки живут движением, то есть переменой своих состояний. Самая большая радость от определенных условий превратится в безразличие, если продолжится слишком долго. Таково свойство астральной оболочки, если причины радости сосредоточены в ней. Та совершенная радость, о которой говорилось когда-то, есть радость духа не о земном. На земле же будем стараться радоваться каждой искорке света, где бы и в чем бы она ни проявлялась.